Глава пятьдесят пятая. «Пора». «Шестое окно?» Лампёшка медленно оглядывается. «В комнате всего пять окон. Это и слепому видно. Даже в обычный день, когда мыслишь ясно и не сходишь с ума от тревоги, когда никто не пытается ворваться в комнату, чтобы натворить бед, даже в такой день не так легко было бы разглядеть в этой комнате шестое окно. А уж сейчас и всё же. Может, вот там... За кое-как приколоченной к стене доской? Надо же, до сегодняшнего дня лампёшкой внимания на эту доску не обращала, а теперь вдруг ясно видит, что за нею скрыто. И знает, что делать. «Лени!» — зовёт она. «Вставай! Помоги мне!» Лени вскакивает, он рад помочь. Ломом было бы проще, но Лени протискивает между доской и стеной свои железные ножницы, засовывает в щель пальцы и тянет. Дерево трещит. Дверь тоже начинает трещать. Адъютант налегает на нее плечом, ломится в комнату. «Он здесь, сэр!» — кричит он. «Дверь на замке, но я ее в два счета открою». Рыб глядит то на окно, то на дверь, то опять на окно. «Да что же ты делаешь? Что вы все делаете?» — шепчет он. Еще один рывок, и доска с треском расщепляется и отрывается от стены. «Вот оно! Шестое окно! Оно все это время было здесь!» Лампёшка толкает раму, та распахивается. В комнату тут же врывается ветер, а с ним вместе сильный запах моря. Из этого окна видна не только часть бухты с маяком, но весь морской простор, до той линии, где море сливается с небом. На горизонте сгущаются тёмно-лиловые облака. Леня берёт рыба на руки, и они вместе смотрят вниз. Там, под башней, у подножья утёса, на котором построен дом адмирала, на тёмной поверхности воды виднеется зелёная лодочка. Она привязана к канатам и мягко покачивается на волнах. «Не пойму», — говорит рыб, — «откуда ты узнала, что там окно? И откуда взялась эта лодка? Туда и добраться-то невозможно». «Думаю, думаю, эта лодка для меня», — медленно говорит лампёшка. «Для тебя? Как это?» В коридоре Флинт еще раз наваливается на дверь всем своим весом, потом, выругавшись, пинает ее, но это не помогает. Рыб глядит на лампешку белый, как мел. «Нет», — дрожащим голосом говорит он, — «останемся здесь. Дверь крепкая, выдержит. Нам нужно просто дождаться, пока пока он уйдет или, или пока не придет отец. Я с ним поговорю». Лампешка заглядывает ему в глаза и качает головой, потом опять оборачивается к окну. На этот раз он меня послушает. Не сдается рыб. Если я ему расскажу, покажу... Рыб я тоже боюсь, — тихо говорит лампёшка. Но, похоже, другого выхода нет. Дверь начинает трещать. С каждым ударом сильнее. Лампёшка чувствует, как всю её от макушки до пяток охватывает страх. Неужели придётся прыгать? Там, наверное, ужасно глубоко. Нужно вытянуться в струну... — думает она, — и стрелой войти в воду, чтобы смягчить удар. И хорошенько оттолкнуться, чтобы отлететь подальше от подножия утеса, туда, где глубже. Нужно, чтобы на такое решиться, нужно быть не в своем уме. Ары поглядывается на комнату, где прожил всю жизнь. Книги, карты, ванна, кровать. На кровати еще лежит фотокарточка, которую вчера отдала ему Марта. С Йозефом и мамой. Мамой чье лицо едва видно, мамой, которая когда-то тоже здесь жила и смотрела на море и скучала по воде. Внезапно он чувствует свой хвост, сухой и обмякший, которому ужасно хочется снова. Он слышит, как вода тихо плещется о подножии утеса, такая глубокая, такая зеленая, такая холодная. «Надо разуться», — говорит лампешка и развязывает второй шнурок. «Лени, тебе тоже». Парень не двигается с места, даже когда лампёшка снова его зовёт. «Лень», — говорит она, — «ты ведь умеешь плавать?» Лени качает головой. «Совсем?» Лени слегка пожимает плечами и печально смотрит на девочку. «Совсем?» «Хотя бы чуть-чуть, до той лодки. Это недалеко, а если мы...» Он по-прежнему мотает головой. «А если рыб будет тебя держать, и я тоже...» «Мы тебя ни за что не выпустим! Правда, рыб?» Леня медленно опускает рыбу на пол. Лампёшка обхватывает Леню за шею. «Эх, забери меня, чесотка!» Ругается она и крепко изо всех сил прижимает его к себе, но это не помогает. Новый мощный удар в дверь. Адъютант ревёт, дверная коробка трясётся. На лестнице раздаются чьи-то шаги. «Пора!» — бормочет лампёшка. «Прыгаем!» «Другого выхода нет!» Она отпускает Ленни и взбирается на подоконник, не глядя вниз. Вытянуться в струну, оттолкнуться как следует. «Рыб, ты со мной?» Она протягивает руку, и Ленни поднимает мальчика и сажает на подоконник. «Ленни, если ты пойдешь ко дну, я тебя вытащу!» Тихонько шепчет рыб парню на ухо. «Я могу, правда могу!» Но Ленни все трясет головой. «Ни за что, ни за что!» У него едва хватает духу выглянуть в окно. Рыб обхватывает лампёшку руками за шею и обвивает хвостом. — У тебя ноги, — говорит он. — Оттолкнись хорошенько. — Да. — И вытянись в струну, чтобы смягчить удар. — Да. — И набери побольше воздуху. — Рыб, я не смогу. — Сможешь, — говорит мальчик. — Ты вылеплена из правильного теста. Такого, как надо. — Тесто? — дрожит лампёшка. — Какого ещё теста? — Тесто геройского теста. Он покрепче обхватывает ее за шею, на мгновение они встречаются взглядами, а потом лампешка зажмуривается, набирает побольше воздуха и прыгает.